В тот же день я отдал приказ о назначении исполняющим обязанности таврического губернатора, начальника гражданского управления и командующим войсками армейского тылового района, командира третьего корпуса, генерал-лейтенанта Скалона. Принятыми мерами удалось рассеять начинавшуюся тревогу. Тыл оставался спокойным, веря в неприступность перекопских твердынь.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 устраивал благотворительный концерт и вечер. Заглушив в сердце мучительное беспокойство, я принял приглашение. Мое отсутствие на вечере, устроенном «Союзом полка», в списках которого я состоял, могло бы дать пищу тревожным объяснениям. Я пробыл на вечере до одиннадцати часов, слушая и не слыша музыкальных номеров, напрягая все усилия, чтобы найти ласковое слово раненому офицеру,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 Контрадмиралом адмиралом Тихменевым, а начальник штаба командующего флота контр-адмирал Николя, капитаном первого ранга Машуковым. К 25 октября группировка противника была следующая. В районе генической и на Чангарском полуострове последовательно части 13 и 4-й советских армий. За правым флангом 4-й армии на Чангарском полуострове 2 конная армия.